Понимаю, но не до конца. В чём ты клонишь? Ни к чему, крикнул Гоша. Просто мне нужно, чтобы ты именно сегодня от меня это услышал. Что-то случилось? Ничего. Абсолютно ничего. Кстати, ты, в общем, прими поздравление. Я не хотел, деловым тоном ответил Савелий, но старик настаивал. Старый кон, а, да, пропроматал Коша. Он кого угодно. Ты, шеф. Это прекрасно. Это первоклассная новость. Это лучшее, что можно представить, особенно сегодня. Это счастье. Это мне знак. Сколько он выпил, подумал Герц. Не удержался, протянул руку и взял яблоко. Тут же крупно вздохнул. Оно оказалось декоративным, пластиковым. Мне пора, Гоша дёгать вздохнул. Посиди ещё минуту. Просто посиди. Ты хороший человек, Савелий, завтра всё будет по-другому. Для тебя и для меня ты станешь шефом, а я, он помедлил. Ну, тоже, наверное, стану кем-нибудь. В любом случае жизнь продолжается. Трава растёт, контора пишет, китайцы работают. Никто, так сказать, никому ничего. Ты прости меня, ладно? За что? За всё. И жену мою прости. Она немного не сдержанная женщина, но она права. Я слабак, сам себя загнал в угол. Поедем со мной, предложил Савелий. Переночуешь у меня. Ты мне совсем не нравишься. Напьёшься сегодня, утром будешь страдать, а завтра тяжёлый и важный день. Не волнуйся, твёрдо сказал Гош. Всё будет хорошо. Варварии привет передавай. В дверях он схватил Герца за плечи, сильно рванул к себе и обнял. От друга пахло потом, коньяком и соевым соусом. Савелий осторожно провёл ладонью по худым вздрагивающим лопаткам. Держись. Завтра всё изменится. Знаю, тихо ответил пьяный товарищ. Ещё как изменится. Через 5 минут Савелий, мучимый виной, ему казалось, что он слишком мало сделал, чтобы приободрить унылого выпивоху, позвонил Гоша из машины. Ты точно в порядке? Более чем. Голос звучал бодро, трезво и даже немного грубо. Знаешь что? Ты, уважаемый господин шеф-редактор, за меня не переживай. Ты за себя переживай. Савелий обескораженно попрощался, посмотрел на часы и прибавил ход. Всё-таки алкоголики тяжёлые люди. Говорят, сейчас даже модно иметь в друзьях настоящего хронического алкоголика. Говорят такие, если очень много выпьют, начинают в собеседника пальцем тыкать и говорить неприличные, но в общем, правдивые вещи. Или плачут и бессвязно объясняются в любви, или начинают признаваться в дурных поступках, совершённых, предположим, 15 лет назад. До ближайшей скоростной эстакады было около 3 км. Тёмный, в ямах и лужах дороги, меж старых домов эпохи начала высотной застройки. Герц сообразил, что даже для этого района неблагополучного, сплошь заселённого бледнейшими, здесь как-то слишком темно, словно произошла авария, и уличные фонари разом выключились. Мелькали группы людей, все почему-то прижимались к стенам. Только мужчины Тёмная одежда, капюшоны, поднятые воротники, руки в карманах. Почти все курят. Лица бледные. Кто-то отделился от остальных, торопливо перебежал дорогу. Ах ты чёрт прощёный, выругался Савелий, выворачивая руль и предчувствуя нечто дурное, впрямую угрожающее личному психологическому комфорту. Тут же предчувствия сбылись. Впереди и сбоку ослепительно сверкнуло бело-жёлтым. Вспышка озарила улицу на сотню метров вокруг. Я оказалось, что людей прижавшихся к стенам очень много, может быть, несколько сотен. Спустя мгновение донёсся звук взрыва. Машину тряхнуло, но Герц не потерял управления. Затормозил, всматрелся. Секунду или две ничего не происходило. Потом сверху Коса надвинула тень. Что-то огромное медленно опускалось, загораживая небо и дальние огни. Герц, ничего не понимая, инстинктивно втянул голову в плечи. Тень изогнулась, накрыла собой всё. Стебель, понял Савелий, они валят стебель. Земля дрогнула. Звук удара был протяжный и неприятный. Узкая чешуйчатое тело рухнуло поперёк дороги в двух десятках метров от капота. Асфальт лопнул, вздыбились обломки, мелкая пыль взлетела в воздух. Люди побежали ещё до того, как трёхсотметровая змея перестала колебаться. Взревели моторы, из переулков вылетели автомобили с выключенными огнями. Никто не подавал голоса, слышался только бешеный топот многих ног. На герца не смотрели. Кто-то упал, другой спортивно через него перепрыгнул. Вообще большинство бегущих демонстрировали отменную физическую форму, и заметна была организованность По мере приближения к поверженному стеблю толпа разделилась на примерно равные группы. Машины устремились к верхушке, пеше облепили середину. Взревела портативная пила, потом еще одна и еще. Дребезжащие визги слились в дикий хор. Герц сидел, не шевелясь, за гипнотизированным зрелищем. Однако его привели в чувство. Подскочили двое широкоплечих с железными трубами на перевес и несколькими точными ударами разбили ему передние фары. Усовелия хватило ума не покидать безопасный салон, а злодеи явно преследовали чисто практические цели, ликвидировав помеху, бегом присоединились к остальным. Выполнив свою работу, пильщики подхватили инструменты и рванули прочь в темноту. На встречу им неслись другие, с вёдрами и даже архаичными одноколёсными тачками. Замелькали тесаки, топоры, лопаты. Полные вёдра передавали по цепочке. Иные, подхватив на руки большие оплывающие куски мякоти, тут же погружали в них лица. Это выглядело отвратительно. В домах одно за другим зажигались окна. Спустя несколько минут верхушку оприходовали, и черные машины взыв в моторами растворились во мраке. Пешая толпа быстро редела, унося с собой полные ведра, тазы и бочонки. Вдалеке уже хрипели милиционерские сирены. С запада приближались вертолеты, гоняя перед собой и конусы прожекторного света. Стебель был растащен. Остались только бесформенные сегменты коры и длиннейшие белёсые волокна. Те самые уникальные структуры, благодаря которым живая антенна всегда стояла вертикально, сгибаясь лишь под сильным ветром. Среди остатков теперь бродили, оскальзываясь, помятые существа из числа неорганизованных распихивали мякоть по карманам, в убогие пакеты и мешки, и одновременно глотали, довясь, размазывая бурую массу по щекам, облизывая пальцы, шмурясь и воровато содрогаясь. Герц пришёл в себя и стал разворачивать машину. Вертолёты приближались, но у него был шанс. Он выжилил из мотора всё, что мог, маля бога, чтобы в темноте не задавить зазевавшегося травоеда, и через несколько секунд был уже далеко. На перекрёстке догадался снизить скорость, осторожно свернул на ближайшем светофоре добропорядочно нажал на тормоз. В зеркале увидел, как нёсётся к месту преступления целая стая мощных милицейских броневиков. Над головой прогрохотала вторая группа вертолётов, на этот раз телевидение. Выбрался, подумал Савелий, едва не вскрикнул от неожиданности. К прозрачному колпаку с наружи приникло перекошенное страхом лицо. он не сразу сообразил, что это женщина. Даже почти девчонка, очень нарядно одетая и очень испуганная. Огляделся. Ничего подозрительного не обнаружил. Для злодейской засады место не подходило, повсюду горели фонари, на ближайшем столбе вешала грость милицейских видеокамер. Открыл дверь. Тяжело дыша, девчонка влезла головой вперёд, явно не заботясь о том, как выглядеть со стороны. Подобрала длинные ноги, прижала к плоскому голому животу крошечную сумочку. Загорелся зелёный герц тронул. Кошмар, выдохнула пассажирка и засмеялась. Только молодые и цветущие девчонки умеют так быстро переходить от испуга к веселью. Савелий тут же расслабился. А когда выскочил на трассу, где можно было включить автопилот, высвободить руки и налить со воды Байкал экстра премиум, тоже усмехнулся. Появлению загадочной незнакомки с круглыми коленями, едва 18 лет, явно можно считать финальным аккордом сумасшедшего дня. Это был его Герца приз. Спасайтесь бегством, осведомился салон. Ага, дружелюбно ответила девчонка. Спасибо вам. Очень приятно, решил Савелий. Куда путь держите? Куда-нибудь. Отсюда я такого кошмара давно не видела. Герц изловчился и состроил гримасу глубокого недоумения. Какого кошмара? Ну, вертолётов и прочего. Он спросил, что собственно произошло, зачем и откуда вертолёты, и получил сбивчивый рассказ о поваленном стебле. "Это был ужас", восклицала юная леди, перехватив у него бутылку с водой. "Вы бы это видели! Толпа чёрных ниндзя с вёдрами, 5 минут и осталась одна кара". Рассказывать она не умела. Медленно подбирала слова, и всякий раз найденное слово оказывалось самым скучным, грубым и простым. Финал экспрессивной новеллы совсем не понравился герц. Его спутница сунула руку в сумочку и достала изрядный кусок мякоти, завернутый в пластиковую гигиеническую салфетку. Вот, важно заявила девчонка, это она и есть. Стоп. нахмурился Савелий. Мы так не договаривались. Я не желаю на это смотреть. Откройте окно и выбросьте. Да ладно вам. Её все едят. Во-первых, не все, твёрдо возразил Савелий. И даже не большинство. Во-вторых, я могу быть милиционером. В-третьих, это просто неприлично. Такая хорошая, культурная женщина. Ладно вам. Какой вы милиционер? "Вы какой-то известный тип. Архитектор, что ли? В общем, шишка. Я вас видела по телевизору." это было давно, мирно ответил Герц. "И я не архитектор, но и не милиционер. Я слышала, все эти знаменитые жрут мякоть, только не сырую. Концентрат в таблетках." Савелий пробормотал. "В ваше обширное познание," Не издевайтесь, а вы уберите дрянь. За её хранение вас могут посадить в тюрьму, и меня заодно. За траву не сажают. Вам виднее. Ты я серьёзно. Девчонка понюхала содержимое салфетки. Стало ясно, что она большая любительница. При том, что Герц точно знал, сырая мякоть не имеет запаха. За траву не сажают, повторила молодая травоядная. Мне друг говорил. Он там был в тюрьме. Уже давным-давно за траву никто не сидит. Наоборот, там её едят все. И охрана тоже.